Глава восьмая. Пока Хигрон нашептывал мне на ухо свой рассказ о том, что он сделал, я несколько раз скрипела зубами от досады, желая прибить чертова мага и верховную жрицу из прошлого, Егурду. Правда, тайную игру начал не Хигрон, а Егурда, причем очень и очень давно, еще в те времена, когда они оба жили на земле в своих собственных телах. Но если Хигрон мечтал получить власть над божественными амулетами, то желание Верховной было гораздо более нескромным. Она хотела подчинить богов, используя магию как удавку. Собственно, именно для этого она и приехала в Мантийскую Академию Магии. Идея, на первый взгляд, была идеальная. Чем больше боги сопротивляются, тем сильнее становятся их оковы. Но Егурда совсем не ожидала, что маги решат прибрать к рукам ее задумку и тоже захотят поймать Великую Мать. И никто из них не ожидал, что это станет последней каплей в бесконечном терпении богини, и в ответ на такое давление, великая мать просто покинет этот мир и уведет с собой детей. Все это происходило уже после того, как Хигрон оказался заточен в артефакте последней битвы. И до встречи с маленькой Алирой маг находился в счастливом неведении относительно планов Верховной Жрицы и Верховного Мага. Много лет назад, когда великий отец решил получить сверхмага и вселил душу Верховной, плененную зеркалом, в младенца, Егурда сразу поняла, это ее шанс сделать то, что она не смогла провернуть в далеком прошлом. Тем более, она получила в свое полное распоряжение тело и душу девочки, магия которой была практически равна силе Верховного мага. Отсутствие магии в мире ее не пугало. Она знала, когда придет время она сможет все изменить. И теперь Егурде нужны были только магические знания. В этом ей невольно помог сам Великий Отец. Воображая, что заставляет душу Верховной служить его воле, он самолично отвел маленькую Алиру в тайную библиотеку древних магов. Все складывалось просто идеально. Егурда старательно изучала магию и развивала свои способности. Параллельно с этим искала магов, которые помогут ей построить цитадель, которая должна была защитить кукловода богов от любых угроз. Через 10 лет она была готова к первым испытаниям. Упросить великого отца, дать ей шанс обратиться к богам во время утренней молитвы оказалось гораздо проще. Он любил младшую дочь, которую считал похожей на себя, правда, немного глуповатой, в мать. В то утро Егурда с замиранием сердца вплела в молитву Нужные слова и интонации. Поводок, который маги уже успели накинуть на великую мать, дернулся и притащил богиню, а заодно и всех остальных богов. В этом месте я не выдержала. Но это сделала не Игурда. Боги вернулись, потому что сбылось пророчество. Воссоединились все наследники их крови. К тому же богиня и раньше приходила. Хигрон хмыкнул. Когда ты мне все рассказала, я тоже так думал. «А сейчас считаешь по-другому?» – нахмурилась. «А сейчас я считаю, что одно другому не мешает, и вы обе можете быть правы. Возможно, именно воссоединение твоей семьи создало подходящие условия для возвращения богов, а поводок способствовал их возвращению. Или наоборот. Но пророчество... «Пророчество на то и пророчество!» – перебил меня Хигрон. «Чтобы сбываться. Не сейчас, так потом» когда все факторы совпадут наилучшим образом. «Кстати», — я прищурилась, — «а откуда ты все это узнал? Сомневаюсь, что Егорда успела поделиться с тобой своими планами, пока вы сидели под куполом, а сама Алира вряд ли понимала такие сложности». Призрачный маг застонал, словно мои слова вызывали у него обреченную досаду, а потом зашипел на ухо. «Если ты не будешь перебивать меня, то я доберусь и до этого». «Не буду», кивнула я, «хотя ты не прав из с цитаделью». Агор сказал, что великий отец был в курсе желаний своей дочери и потакал им. «И это все равно не противоречит моему рассказу», возмутился Хигрон. «Но если ты сомневаешься в каждом моем слове, то, возможно, мне лучше ничего не говорить?» «Говори», взмахнула я правой рукой. Забытая каша, застывшая прямо в ложке, улетела в сугроб. Я проводила ее взглядом и, бросив ложку в полупустую тарелку, отставила остатки обеда в сторону. Аппетит во время рассказа Хигрона совсем пропал. Дальше все тоже было довольно просто. Вызвав богов, Егурда затаилась. Она была не готова пока к той силе, которую вызвала. Тело Алиры было еще мало и не выдержало бы натиска божественной силы. Но тут появилась я. Вера Егурды в собственные силы пошатнулась. Она-то привыкла считать себя единственной оставшейся жрицей. А тут появилась тетка, на шее которой болталось зеркало Великой Матери, и которая легко, одним своим присутствием на утренней молитве, сумела явить миру богиню, да еще в своем истинном образе, матери каждого человека. А произнесенная мной над умирающей Илаей молитва и помощь богини в излечении всех присутствующих стали еще одним камушком, в огород бывшей Верховной. Егорда начала психовать и совершила ошибку. Решила показать богине, кто в доме хозяин, натянув магический поводок. «Что было потом, ты знаешь», – прошептал маг. «Знаю», – кивнула я. Великая мать пришла в ярость и вышвырнула Егорду из тела девочки. «Верно», – согласился Хигрон. «Только Егорда была готова к этому и создала магический якорь, Который навсегда связал ее душу и тело девочки. Это уникальная разработка. Не знаю, сама ли Егорда создала это заклинание, или до него додумался кто-то из магов нашего времени, но результат совершенно невероятный. Я полагаю, что это заклинание можно использовать, чтобы привязать душу еще живого мага к какому-нибудь предмету или даже человеку, чтобы после смерти продолжить свое существование. На моей памяти Ничего подобного еще не было. И лучше бы не было вообще, заявила я хмуро. Теперь понятно, как так вышло, что Егурда вернулась. Она заранее подстелила соломки. Дрянь. Ну, тут я скорее соглашусь с тобой. Хотя перспектива, чего уж скрывать, будоражит. Кто бы не хотел жить вечно? Ты, ответила я, сам же просил отпустить тебя на покой. Это другое, возразил маг. Я не жил. «Я существовал в забытом и брошенном артефакте, почти потеряв разум от бесконечного одиночества. А сейчас мне все нравится, и я даже не прочь продолжить подобное существование». «Но...» – я четко уловила интонацию, с которой маг произнес эти слова. «Но на покой все же хочется», – признался он. «Хотя не уверен, что, получив в свое распоряжение молодое тело, я останусь при своем мнении». Все же призрачное существование имеет много минусов, в отличие от физического. Хорошо, вернула я разговор в нужное русло. Даже думать о перспективах использования подобного заклинания не хотелось. Стоило на мгновение представить, к чему это может привести, так сразу начинало подташнивать от отвращения. Не хотелось бы жить в мире, где маги могут в любой миг занять твое тело. Но как ты все это узнал? Я думала, Алира ничего не помнит. Не помнит, кивнул Хигрон. Тут ты права. Но что такое память? Это особые цепочки связи, сформированные в мозге, в которых хранится вся полученная информация. Как бы там ни было, все, что делала Егурда, формировало эти цепочки. И хотя Алира никогда не имела к ним доступ, все знания, которые имела Ягурда, все равно хранились в ее голове. Ты смог их прочесть? «Не все», — в голосе мага звучала гордость, — «но многие». «Я ментальный маг, очень хороший ментальный маг, гораздо лучше многих даже в мое время, а уж тем более сейчас. Я смог не просто распутать тот клубок, но и сформировать связи между некоторыми цепочками Егурды и Алирой», — триумфально произнес он. «И что это значит?» — не поняла я. «Как что?» — возмутился маг. «Это значит...» что Алира сможет узнать все, что знала Егурда. Да, эти знания не под силу усвоить такой неразвитой душе, но со временем у нее все получится». «Как?» – энтузиазм Хигрона мне не был понятен. «Как Алира может развиться, если бывшая Верховная вернулась и сейчас просто задавить девочку точно так же, как она уже делала в свое время?» «Достаточно быстро», – хмыкнул Мак. «Думаю, через пару лет». Егурда с удивлением обнаружит, что она не одна и уже не в силах справиться с девчонкой. Но тут, понимаешь, была одна загвоздка. Пока Егурда находилась вне тела девочки, все цепочки памяти были в спящем состоянии. И мне нужно было их запустить, чтобы Алира могла получать информацию. Сама она не могла это сделать. Никто не умеет воздействовать магией на свой собственный разум. Тогда-то я решил спровоцировать Идора. Я нарочно сделал вид, что он не интересует меня как ученик, хотя потенциал у мальчишки весьма впечатляющий, а уж любопытства и любознательности хватит на четверых. И ты с помощью Алиры научил его нужному заклинанию? Именно, воскликнул Хигрон. Однако я не ожидал, что душа верховной затаилась в чертогах разума Алиры. Опытливый у мальчика решит объединить необъятное и пропустит заклинание, пробуждающее память Югурды и освобождающее меня от связи с артефактом между заклинаниями защитного купола и вязкого пространства». «Вязкого пространства?» Я зацепилась за эту фразу, вспомнив, как тяжело было идти к отряду нам с Винимом. Мы выбились из сил, а потом добежали до места за пару мгновений, а все дело оказывается вот в чем. «Все же я считаю, что ты должен был посоветоваться со мной», – заметила я. «Твой план, возможно, не так плох, но ты упустил слишком много нюансов». «Посоветоваться с тобой я не мог. Я не знал, что именно может спровоцировать возвращение Егурды, но полагал, что это может случиться в любой момент. А Егурда отлично владеет ментальной магией, если ты помнишь. Она прочитала бы тебя сразу, как только вернулась. И, скорее всего...» у Алиры не было бы шанса вернуть контроль над своим телом и своей жизнью. Мне повезло, что Верховную больше интересовало строительство Цитадели, чем развитие ментальной магии. Иначе я не смог бы провернуть все то, что сделал. Нам с Алирой пришлось разорвать множество связей в ее голове и скрыть те, что создали. Была вероятность, что Егурда что-то почувствует, когда вернется, но она ничего не заметила. Нам повезло. Я не об этих нюансах. Я о том, что сейчас мы получили сумасшедшую жрицу, в голове которой, как ты сам говоришь, совершенно уникальное знание и умение, которое спит и видит, как бы заставить богиню служить ее воле, которая выкрала у меня зеркало, лишив тем самым связи с великой матерью. И это при том, что прямо сейчас мы пытаемся бороться с великим отцом, который захватил весь мир. Тебе не кажется, что это перебор? «Один сильный соперник — это проблема, а два — в десять раз больше проблем». «Хм...» — в голосе мага послышались виноватые нотки. «Я об этом как-то не подумал. Великий отец — посредственный маг, но я забыл, что других у вас нет». «Вот именно!» — тяжело вздохнула я. «Теперь-то уж что. Сделанное не исправишь. Надо думать, как обернуть ситуацию, если не на пользу, то хотя бы минимизировать вред». «Но я могу обучить и Дора», — предложил Хигрон, — «и других магов». «Магов у нас нет». «Обученных нет», — согласился маг. «Но есть необученные». «Да, взрослых, которые привыкли жить в мире, где магии не существует, невозможно будет научить сложным заклинаниям. Но, полагаю, у вас есть дети с магическими способностями. Я бы мог передать свои знания им». «Ты предлагаешь подождать...» «Когда твои будущие ученики вырастут», — фыркнула я, — «так у нас нет столько времени. Чем дольше правит великий отец, тем сложнее нам будет вернуть власть в свои руки. Поверь, я уже однажды прошла этот путь, и точно знаю. Лучше всего ударить прямо сейчас, пока старик не обосновался окончательно и не укрепил свои позиции». «Не обязательно ждать». «Выставить против воинов и магов великого отца детей?» — вздернула я брови. «Ты издеваешься?» Наша армия и так похожа на сброд, собранный с миру по нитке. Остатки амазонок, привыкших воевать с измененными тварями пустоши, а не с магами, жрецы, которым нельзя убивать, маги-отщепенцы, сбежавшие от великого отца, обычные крестьяне, готовые взять в руки вилы и направить их против магов, простые горожане, желающие отомстить тому, кто уничтожил их дома. Если нам повезет обзавестись хотя бы какими-нибудь частями регулярной армии из Грилории и Абригорианской империи, это будет огромным везением. А ты предлагаешь вдобавок рисковать жизнями наших детей. На это не пойдет никто, и я в первую очередь. Призрачный маг ничего не ответил. Но я, наверное, и не ждала от него ответа. Злость прошла. Теперь все равно ничего не изменить, а задачи лучше решать по мере их появления. Нет! Про Егорду, конечно, забывать не стоит, однако сейчас лучше сосредоточиться на противостоянии с Великим Отцом, а потом, когда решим одну проблему, займемся другой. Надеюсь, к этому времени Егорда не сильно продвинется в своих планах и не построит цитадель, из которой ее потом невозможно будет выбить. «Еще одна цитадель миру не помешает», – тихо заметил Хигрон. «Две лучше, чем одна. Но ты права». Мне надо было подождать. Я поспешил. Я кивнула. Поспешил. Но, думаю, я знаю, как помочь, если ты, конечно, хочешь. Я не в том положении, Хигрон, чтобы отказываться от помощи. Снова вздохнула. Я немного озябла. После обеда поднялся ветер, обещая обильный снегопад этой ночью. И мне хотелось скорее закончить разговор, тем более самое важное уже было сказано. Я могу попробовать пробудить цепочки памяти у этой девицы, которая была любовницей великого отца, Илайи. Ментальные маги оборвали связи, но действовали довольно топорно и грубо. И, вероятно, когда Эйдор проснется, нам удастся отыскать концы и соединить их в нужном порядке. Тогда мы сможем узнать его секреты, которыми он делился с ней. Да, я подслушал ваш разговор. Я с трудом удержалась, чтобы не согласиться и не дать Хигрону добро на его магические изыскания. Однако я понимала, если я не попрошу у Илайи разрешения на предмет покопаться в ее мозгах, то буду ничуть не лучше магов, которые используют свои способности, не считаясь желаниями других людей. И поэтому ответила. Мне нужно время подумать над твоим предложением. А пока очень прошу, не предпринимай ничего. Лучше подумай, что можно сделать, чтобы пробить защиту цитадели. Если великий отец засядет в королевском замке Грилории, то нам ни за что его оттуда не выбить». «Хорошо», — не стал спорить маг, «я подумаю». После обеда мы с Иллайей все же осмотрели трупы. Невестки герцога Делива среди мертвых не оказалось. Все умершие от зубов и когтей измененных тварей были пожилыми служанками. «Меня смущает только один момент». Милая отошла от последнего тела. Чтобы убедиться, что глаза нас не обманывают, Амазонка проверила руки всех женщин. Аристократка может переодеться в платье служанки, но ладони, работающие по хозяйству женщины, очень сильно отличаются от ладоней той, которая не держала ничего тяжелее ложки. Если девица сбежала, то почему она не взяла с собой оружие? Пояс, который мы нашли, слишком хорош, чтобы оставить его добровольно. Не знаю, что за мастер его сотворил, но я сама не отказалась бы от таких кинжалов. Я пожала плечами. Это как раз не вызывало во мне никакого недоумения. Возможно, у нее было что-то более подходящее, чем украшенный драгоценными камнями пояс аддейской рабыни. Илая хмыкнула. Возможно. Но практика показывает, что никакое оружие не бывает лишним. Хотя, она на миг задумалась, возможно, в этом и суть у девочки слишком мало практического опыта, сомневаясь, что в адийском гареме или в замке высокого рода ей приходилось сражаться по-настоящему. Я ничего не успела ответить, в шатер с трупами вломилась Стейла. «Госпожа Елина, у нас большие проблемы. Измененные твари собираются у границ лагеря». Илая выругалась и закатила глаза, а я только кивнула. Нечего было и думать, что эта напасть обойдет нас стороной. Если твари однажды нашли здесь большой запас пищи, то глупо было бы надеяться, что они забудут это место. Их появление всего лишь вопрос времени. Надеюсь, амазонки справятся. Тейла пообещала, что к вечеру отцимом поднимет на ноги большую часть нашего отряда. «Жаль, с нами нет Го», — вырвалось само собой. «Боюсь», — хмуро ответила Тейла. «Славский мальчишка ничем не смог бы нам помочь». Почему? «Не поняла я. Их слишком много», — сжала зубы старшая амазонка и добавила. «Я еще ни разу не видела столько тварей в одном месте, даже в сердце пустоши». «Сколько их?» — отрывисто выдохнула вопрос. «Целая стая. Два десятка уже бродят вокруг периметра и постоянно приходят новые». «Сколько?» — ахнула Илая, перебивая доклад главы отряда. «Не может этого быть!» «Я только недавно обходила лагерь и не видела ни одного свежего следа». Тейла ничего не ответила, только недовольно взглянула на нее. Я торопливо выбежала из шатра и замерла, прислушиваясь. Тейла не обманывала. Вокруг лагеря между кустов, в которых прятались фиолетово-серые вечерние сумерки, было слышно рычание и какая-то возня. Посчитать твари я не смогла бы, но очевидно, что их было не одна и не две, а много. Не понимаю, пробормотала за моей спиной Илая. Измененные твари никогда не собираются в стаи. По моей спине побежали огромные мурашки. Илая была права и неправа одновременно. Измененные твари не собираются в стаю и не нападают сообща обычно. Но я уже однажды видела, как случилось то, что казалось невозможным: бешеные крысы южной пустоши, согнанные магией, напали на наш поселок и едва не убили всех. «Что будем делать, госпожа Елина?» – тихо спросила Тейла. «В полную силу могут сражаться всего пятеро из нас. Шестеро, если считать изгн...» Илаю, исправилась она. «Этого слишком мало». Я прикрыла глаза, чтобы никто не видел, как мне страшно. У нас было несколько десятков воинов. У нас были крепостные стены и каменный дом. Но мы все равно потеряли слишком многих и слишком много. А сейчас... Сейчас мы стоим лагерем в зимнем лесу. У меня всего семь воительниц и никаких каменных стен».